Глава третья «Ты хочешь игры с жертвой?» Каспар скользил черным туманом по холодным ступеням. И лишь перед дверью в покое князя он принял человеческую форму. Стучать не стал, он знает о его приходе, ждет. Открыл массивную деревянную дверь. На ней красуется искусная резьба, с ней связано очень много воспоминаний. Старинные вещи хранят дух и истории, энергию столетий. А в новых, увы, души нет. Каспар не любит нынешний век. Искренне презирает все новшества. Но, увы, ему не подвластно выбирать, где и как жить. Время летит, и надо приспосабливаться. Но будь его воля, он навсегда бы остался жить в городе тьмы, где еще витает дух старины и их неизменных ценностей. Доброй ночи, князь. Поклонился. Хозяин стоит спиной, смотрит на бушующее пламя в камине. Не оборачивается. Гаспар прекрасно знает, что он видит и чувствует все. Они слишком связаны. Он правая рука повелителя тьмы. «Добрая ли она, Гаспар?» Низкий голос заполнил комнату. Коснулся волос, прошелся легким касанием по одежде. «Все идет по плану. Скоро она будет тут». Она опоздает. Она снова попадет в неприятность. Князь подходит ближе к огню, протягивает к пламени длинные тонкие пальцы. «Пусть», — Гаспар хмыкнул. «Задолжает тебе еще больше. нарушить договор». Я не хочу, чтобы ее снова портили. Медленно повел плечом. Она принадлежит мне. Сальвадор, я не понимаю. Ты до сих пор не можешь простить мне тот случай, но я был нужен тебе здесь и не нанимался персональным охранником. Он хотел подобрать для нее подходящее слово, не решился. Кэрол, ты будешь тем, кем я велю. И я еще не простил тебя за тот случай. Это Гаспар знает. Князь ни разу так и не повернулся к нему, демонстрирует свое дурное настроение. Я все равно считаю, что происшествие пойдет нам на руку, как и ее сегодняшняя неприятность. Удовольствие ее ломать только мое. Я не позволю каким-то низким тварям лишить меня такой забавы. Голос прозвучал очень мелодично, настроение князя явно пошло вверх. Она недостойна жизни, а ты позволяешь ей ходить по земле. Спас ее брата, оберегаешь. Слишком много привилегий, Сальвадор. Гаспар ненавидел волчицу всеми фибрами своей черной души. И была бы его воля, он бы давно упивал с ее страданиями. Обмазывался бы ее слезами, как целительным бальзамом. Но из-за протекции князя, Кэрол то и дело удается избегать заслуженной участи. Терпение Гаспара уже на исходе. У терпения больше власти, чем у силы. Князь берет деревянный прутик и наблюдает, как на его конце танцует огонь. Терпение не безгранично. Я жажду возмездия. Я всегда полагал, что тут наши с тобой помыслы схожи. Каспар делает шаг к князю. Едва уловимый жест головой заставляет его замереть. Я помог ее брату, потому что умирающего отпустить в мир иной гораздо легче, чем переполненного жизнью и радостью. Теперь, когда глава совета обрат несчастлив, Его жизнь гораздо ценнее. Его жена, ребенок. Скоро появится второй. Князь говорит с улыбкой. Каспар чувствует ее в каждом звуке его обволакивающего голоса. Мишель не в положении, я бы знал. Будет. Смех такой густой, что, кажется, его можно потрогать. Очень скоро. Зачем это все? Какое до них дело? Каспар устал. Он измучен болью и хочет уединиться, чтобы оплакать потерю но извечные дела держат его в постоянном напряжении. Слишком много хлопот из-за нее. Ей предстоит медленная дорога к осознанию, полное страданий, мук, совести и повиновения. Шаг за шагом Кэрол познает все. А сейчас к ней закрыл глаза и находится в предвкушении. За столько веков Гаспар изучил повадки своего господина. Но до конца так и не удалось разгадать ход его мыслей. Сальвадор всегда остается загадкой самым опасным существом, которое доводилось знавать на своем долгом веку Гаспару. И он поистине счастлив, что дослужился до верхушки, стал его помощником. Но так же быстро можно оказаться в чертогах ада. Еще один промах, и Сальвадор его не помилует. Годы заточения изменили тебя. Ты хочешь игры с жертвой. Ты стал слишком медлительным, Сальвадор. Оттягиваешь неизбежность. У нас впереди целая вечность. Зачем спешить? Смех заполняет комнату. Сейчас он обманчиво теплый, успокаивающий. Единственное, с чем следует поспешить, я хочу как можно скорее выбраться из этих стен. Мне надоело смотреть на мир через твои глаза. Тюрьма. Она у тебя величиной с город. Тюрьма всегда остается тюрьмой. Из груди князя со свистом вырывается воздух. Каких бы размеров она ни была. Несправедливо, что именно ей выпала эта роль. Гаспар нахмурился. Так распорядилась судьба. Не стоит тратить время и рассуждать о том, что мы не можем изменить. Ступай, Гаспар, и доставь мне Кэрол как можно скорее. А она ничего, так пахнет вкусно, я бы поразвился. Незнакомый голос прямо над моим ухом. Говорить не могу, челюсти свело. Могу только слушать и тихо беситься от бессилия. Сестра старейшины нового. Она лакомый кусочек во всех смыслах. И руки убери, она в первую очередь заказ. Раздается второй голос, тихий, немного картавый. «А кто узнает, что мы, ну, это...» — ржет. «Совсем мозгов нет. Твой заказчик и не узнает? Да он в момент унюхает, и тебе причиндал оторвет. Ты новенький, а я уже наблюдал, как такое происходило и за меньшее Так что держи лапы при себе и слюни подотри, целее будешь». «Имя, скажите имя». «А она ему зачем? Браться шантажировать?» Вроде как да, отвечает Картавый. Странный он, одно другому ведь не мешает. Я б сам тебя грохнул, если б ты рот разинул на мой заказ, рычит Картавый. Вопрос остается открытым, как мне выбраться, если все тело парализовано и глаза завязаны. Ничего не приходит в голову. Мы едем довольно долго. Вскоре похитители забывают обо мне. Пьют, обсуждают свои похождения. Из их разговоров удалось понять, что они из западной стаи. Но заказчик не местный, недавно приехал. Слишком мало информации, чтобы строить хоть какие-то предположения. Я все надеюсь, что они опьянеют. Меня немного отпустят от препарата, и тогда смогу дать отпор. Машина останавливается. Меня вытягивают наружу. Ощущаю слабые прикосновения лучей солнца. Светает. Тащит по земле, а я все не могу пошевелиться. Сырость, холод, затхлость. Что, снова подвал? Страх начинает подбираться ближе. Воспоминания снова наваливаются пугающей волной. Меня приковывают цепями, повязку не снимают, уходят. Меня больше не страшит новый враг. Страх прошлого гораздо сильнее. А тут он берет надо мной вверх. Слишком все похоже. Словно этот заказчик знал. Даже запах один в один воскрес из прошлого. Обреченности, удушья, промозглой сырости. И эти цепи, они звенят, как тогда». Сколько я выдержу, прежде чем паника возьмет верх? Пытаюсь абстрагироваться. Думать о чем угодно, только не о подвале. Не вспоминать. Не видеть пред глазами рожи моих садистов. А ведь справилась, отомстила. Правда, с помощью тьмы. Но все же это все должно было остаться в прошлом. И порой я думала, что так и есть. Но периодически кошмары восстают из глубин моего сознания и мучают меня. Терзают и сводят с ума. Никогда мне не стать нормальной. Все давно уничтожено во мне. сумасшедшие. Похитители недалеки от истины. Не знаю, что происходит. Сколько меня тут собираются держать? Время останавливается, и я попадаю во власть кошмаров. Теряю силы. И хоть препарат давно меня отпустил, а все равно не могу двигаться. Дышать все труднее. Страх забирает кислород. Утробный ужас сдавливает горло. Слышу вопли где-то за стеной. Истошные, отчаянные, предсмертные. Сразу понимаю, мои похитители корчатся в судорогах. Кто их убивает? Заказчик? Устраняет свидетелей? Просто пусть меня вытащат из этого подвала, а дальше разберусь. А потом выдыхаю. ощущая бархатное прикосновение тьмы. Это далеко не первый раз, когда я так рада ощутить его. «Гаспар!» — шепчу пересохшими губами. «Кэрол, вас даже на день оставить нельзя». Чувствую прикосновение ледяных рук к запястьям. Помогите. Надо на воздух, срочно. Остальное в данный момент не имеет значения. Меня окутывает облако тьмы. Чувствую его с завязанными глазами. Прохладное и успокаивающее прикосновение. Повязка падает с глаз, когда мы оказываемся во дворе кирпичного дома. На дворе ночь. Значит, я провела тут весь день. Здрагиваю. Кошмары еще до конца не отпустили. Еще держат своими скользкими щупальцами. Кто они такие? Волки, пожимает плечами, осторожно ставит меня на ноги. С прогоркшей кровью. Каспар полупрозрачный, похож на призрака, и только глаза сверкают ярко-красным светом. Манит заглянуть, утонуть в глубине алого сияния. Сдерживаюсь, хотя сил практически нет. Морально истощена, раздавлена. Нужно время, чтобы прийти в себя. На кого они работали? Они говорили про хозяина. Тут были только ничтожные создания. Полагаю, заказчик еще не успел явиться. Поправляет идеально уложенные назад дымчатые волосы. Может, это подождем, чтобы узнать, кому я понадобилась? Очень хочется отложить момент встречи. Не в том есть сейчас состоянии. Вы понадобились князю, остальное пыль. Вежливая холодная улыбка. Как скажете, вздыхаю. И, Гаспар... Спасибо, что в очередной раз спасли мою шкуру. Устало подмигиваю. Он реально в последние годы действует, как мой черный ангел-хранитель. Хоть я и понимаю, что все услуги тщательно записываются на мой счет. благотворительности тут не пахнет. Всегда пожалуйста. Коронный старомодный поклон. А теперь в путь. В какое место, если не секрет? В город тьмы. Прозвучало, как зловещий приговор.